«А теперь хочу у тебя кое-что спросить». Прикурив, Фрэнсис захлопнул зажигалку и нахмурился. Ха, ну попробуй». Я перебрал несколько разных формулировок и в итоге решил, что если хочу получить однозначный ответ, лучше прибегнуть к самой простой. «Как ты считаешь, Чарльз и Камила спят друг с другом?» Фрэнсис как раз глубоко затянулся и, услышав вопрос, поперхнулся дымом. «Так что?» «Но он только кашлял». «С чего ты взял?» — давясь выговорил он, наконец. Я рассказал об утренней сцене. Он слушал, потирая слезящиеся глаза. «Это ничего не значит, он, наверное, просто еще не совсем протрезвел». «Ты мне не ответил». Он отложил сигарету в пепельницу. «Ладно, если хочешь мое мнение...» «Да, я считаю, иногда спят». Повисло молчание. «Не думаю, что это случается часто», — продолжил он. Впрочем, не знаю, в свое время Банни утверждал, что как-то раз застал их за этим. Я удивился еще больше. Я не в курсе деталей, говорю со слов Генри. Это ему он все рассказал. Видимо, у него был ключ. А ты же помнишь его манеру вламываться без стука? Стоп! Мне показалось, или ты о чем-то подумал? О чем я должен был подумать, ответил я, изобразив искреннее недоумение, хотя промелькнувшая тревожная фантазия впервые посетила меня еще на заре знакомства с близнецами. Я объяснял ее проекции собственного желания, винил свой извращенный ум и больное воображение. Ведь он ее брат, они так похожи. Как бы то ни было, мысль о них в постели вызывала, помимо предсказуемых чувств, потрясения, зависти, стыда еще одно, куда более острое ощущение. Фрэнсис не сводил с меня глаз, и внезапно я понял, он отлично понимает, что у меня на уме. «Они очень ревнуют друг друга», — сказал он. Он ее гораздо сильнее, чем она его. Раньше все их нежные прозвища и шутливые припирательства казались мне такими очаровательными отголосками совместных детских игр. Даже Джулиан частенько поддразнивал их на этот счет, но я единственный ребенок, Генри тоже. Что мы можем обо всем этом знать? Помню, мы с ними говорили, как, наверное, было бы весело быть у нас в семьях сестры. Он усмехнулся. Да уж, похоже, то еще веселье. «То есть я вовсе не считаю, что это так уж дурно с моральной точки зрения, но, оказывается, братско-сестринские отношения вовсе не столь простые и беззаботны, как хотелось бы думать. Они могут выливаться в отвратительные формы. Прошлой осенью, когда мы...» Он не закончил фразы и некоторое время молча курил, досадливо морщась. «Так что произошло?» «Конкретно?» «Не могу сказать. Я мало что помню, хотя общий настрой, конечно, ясен». Он покачал головой. После той ночи все стало понятно, до этого, в принципе, все тоже догадывались, но такого от Чарльза никто не ожидал. Он уставился в пространство, потом встряхнулся и достал очередную сигарету. Не знаю, вряд ли этому можно найти объяснение, хотя, с другой стороны, все может быть очень просто, они ведь всегда жили вместе, всегда были близки, и все-таки. Знаешь, я отдалек от ханжества, но подобная ревность меня поражает. Одно могу сказать в защиту Камилы, она гораздо спокойнее относится к таким вещам. Впрочем, возможно, у нее нет другого выхода. Каким таким вещам? Тому, что Чарльз спит с другими. С кем? Фрэнсис отхлебнул виски. Со мной, например. Не удивляйся. Если б ты пил столько, сколько он, я бы, скорее всего, и с тобой уже переспал. Наверное, его высокомерно-циничный тон покоробил бы меня, не уловив в нем легкую меланхолическую нотку. Прикончив виски, Фрэнсис поставил стакан на стол и продолжил. Это было всего раза три или четыре. Впервые, когда я учился на втором курсе, а он на первом, мы сидели поздно вечером у меня, пьянствовали, как водится. Шел дождь, расходиться не хотелось. Развеселая выдалась ночка. Но посмотрел бы ты на нас на утро за завтраком, — он криво улыбнулся. Помнишь ночь после смерти бани, когда Чарльз побеспокоил нас с тобой в самый неподходящий момент? Я уже знал, что за этим последует. Вы ушли от меня вместе. Да! Он был очень пьян. Слишком пьян, если понимаешь. Что оказалось для него весьма кстати, на следующий день он притворился, будто ничего не помнит. Чарльз вообще подвержен загадочным приступам амнезии после ночи у меня в гостях. Фрэнсис покосился на меня. Делает вид, что ничего не было. И главное, ждет, что я ему подыграю. Сомневаюсь, чтобы им двигало чувство вины. По-моему, ему просто все равно. И вот эта его беспечная манера как раз меня и бесит. «Не знаю, что заставило меня ляпнуть. Он тебе очень нравится, да?» Я испугался, что Фрэнсис вспылит, но он и глазом не моргнул. «Не знаю», — холодно произнес он, вытягивая из пачки сигарету пожелтевшими от курения пальцами. «Надо полагать, нравится. Мы старые друзья. Естественно, я не тешу себя иллюзией, что между нами есть что-то большее. Но я с ним неплохо позабавился, а вот ты вряд ли можешь утверждать то же самое насчет Камилы. Банни назвал бы это предупредительным в голову и осилился подыскать достойный ответ, но тщетно. Фрэнсис, явно очень довольный тем, что ему удалось отыграться, не спешил закреплять преимущество. Он лениво откинулся в кресле, и вечернее солнце охватило его шевелюру пылающим нимбом. Печально, но факт. Боюсь и ему, и ей плевать на всех, кроме себя любимого. И, соответственно, себя любимой. Они привыкли выступать единым фронтом, но... Признаться, я вовсе не уверен, что они так уж пекутся друг о друге. Совершенно очевидно, что им доставляет извращенное удовольствие морочить людям голову. «Да-да, именно так!» — повысил он голос в ответ на мой протестующий возглас. «Она, например, морочит голову тебе. Я наблюдал это не раз. То же самое и в отношении Генри. Ты ведь знаешь, что он по ней с ума сходил, и, насколько я понимаю, с тех пор ничего не изменилось». «Что касается Чарльза, вообще-то ему нравятся девушки, я гожусь только, когда он напьется, но странное дело, стоит мне только проявить твердость, сказать себе «все, хватит, как он тут, как тут, такой ласковый, такой понимающий, ну просто душка, и я снова и снова наступаю на те же грабли». Он помолчал. «В нашей семье красавцев не водится, все больше такие жерди, кожа до кости, но с крючком». Может быть, поэтому я склонен считать красоту проявлением исключительных внутренних достоинств, с которыми она на самом-то деле не имеет ничего общего. Я гляжу на изящно очерченный рот или глаза с поволокой, и воображаю, что нашел родственную душу, начинаю мечтать о глубоком взаимном чувстве. Совершенно при этом не замечая что целая стая уродов убивается вокруг той же персоны просто потому, что их околдовали те же глаза. Он яростно смял корок Камила, если б ей было позволено, вела бы себя так же, как Чарльз, но он держит ее в ежовых рукавицах, ситуация хуже не придумаешь. Он не отпускает ее от себя ни на шаг, а финансы его, к слову сказать, поют романсы. «То есть это совершенно неважно», — поспешно прибавил он, сообразив, с кем разговаривает. «Но он-то обращает на это болезненное внимание, очень гордится своей семьей, очень хорошо осознает, что сам, тем не менее, превращается в пьянчугу». Пожалуй, есть даже что-то римское в том, как ревностно он бледет честь сестры. Банни и близко не подходил к Камиле, боялся даже взглянуть на нее. Само собой, он заявлял, что она не в его вкусе, но, подозревая внутренний голос, ему нашептывал, что тут можно слопотать по первое число. «Ох ты господи! Помню, однажды сто лет назад мы ужинали в пекинской пагоде. Был в Беннингтоне такой нелепый китайский ресторанчик, недавно закрылся. Занавески из красных бус» статуя Будды на фоне искусственного водопада все в таком духе мы увлеклись коктейлями и чарльз в итоге напился до положения рис я его не виню мы все были хорошие коктейли в таких местах всегда крепче чем кажется да и вообще никогда не знаешь чего туда плеснули за рестораном был декоративный пруд так лужица с золотыми рыбками и через него на парковку ввел мостик мы с камилой случайно отделились от остальных и стояли на этом мостике сравнивая записки с предсказанием судьбы у нее было что-то вроде «Ждите поцелуя от прекрасного принца из ваших снов. Нельзя же было упустить такой момент, и я...» В общем, мы были, мягко скажем, нетрезвы, и нас понесло. И тут, откуда ни возьмись, налетел Чарльз, схватил меня за шиворот и едва не перекинул через перила. Хорошо вовремя подоспел бани и оттащил его. У Чарльза тогда хватило соображения сказать, что он пошутил. Но только какие уж тут шутки, если он мне чуть руку ко всем чертям не вывихнул. Кстати, что тем временем делал Генри, не знаю. Вероятно, любовался луной и декламировал стихи поэтов танской эпохи. При упоминании Генри я впервые за весь вечер вспомнил о рассказе Чарльза про ФБР и еще об одном деле, также касающемся Генри. Я как раз обдумывал, стоит ли сейчас поднимать эти темы, как Фрэнсис внезапно объявил тоном, заставлявшим предполагать худшее. «Знаешь, я сегодня ходил к врачу. Я выжидающе посмотрел на него, но продолжение не последовало. «А что с тобой такое?» — спросил я, не выдержав этой игры в молчанку. «Все то же самое. Затрудненное дыхание и боли в груди. Просыпаюсь посреди ночи и не могу сделать вдох. На прошлой неделе я ездил в больницу и сдал кое-какие анализы, но они ничего не показали, тогда меня направили к невропатологу». «И?» — он беспокойно поерзал в кресле. «Безрезультатно!» Эти местные докторишки ни черта ни в чем не смыслят. Джулиан дал мне координаты одного нью-йоркского специалиста, того самого, который вылечил шаха из рама от рака крови. Об этом все газеты писали. По словам Джулиана, это лучший диагност в стране и один из лучших в мире. Прием у него расписан на два года вперед, но Джулиан говорит, что может попробовать позвонить и договориться, чтобы тот принял меня вне очереди. Оставив недокуренную сигарету тлеть в пепельнице, он полез за новой. В комнате было так накурено, что у меня начало першить в горле. «Еще бы! Дымишь, как паровоз, а потом удивляешься, что у тебя одышка», — сказал я. «И ты туда же!» — злился он. «Наслушался, что ли, идиотов этих вермонских? Бросьте курить, сократите потребление алкоголя и кофе. Я уже полжизни курю. Думаешь, я не знаю, как влияет на меня никотин? От сигарет не бывает этих мерзких судорог, и пара глотков виски перед сном здесь тоже ни при чем. Кроме того, у меня...» На лицо все остальные симптомы, учащенные сердцебиение, звон в ушах. От курения такое сплошь до рядом бывает. Фрэнсис никогда не упускал случая поиздеваться над моими калифорнийскими, с его точки зрения, оборотами речи. Сплошь до рядом? язвительно переспросил он, имитируя мое простецкое произношение. Че, правда? Я посмотрел на него. Небрежная поза, галстук в горошек, туфли от балли. Я подумал, как же мне осточертело эта лисья морда! Я поднялся. «Ну ладно, мне пора». Злорадная усмешка сбежала с его лица. «Ты обиделся?» — спохватился он. «Нет». «Ох, ну я же вижу!» «Нет, не обиделся!» — отрезал я. Эти панические попытки примирения раздражали меня куда больше оскорблений. «Прости, пожалуйста, не обращай внимания! Я пьян, я болен, я не хотел!» Я вдруг ясно представил себе картину. Фрэнсис, иссохший старик с трясущейся головой, сидит в инвалидном кресле. Напротив другой старик. Это я. Запертые вдвоем в прокуренной комнате, мы в сотый раз обмениваемся все теми же репликами. Ты обиделся? Нет. Обиделся? Нет. После смерти Бани я часто думал, что акт убийства, по крайней мере, связал нас навеки вечные. Мы не просто друзья, а друзья до гробовой доски. Тогда эта мысль была единственным утешением. Но теперь от нее хотелось выйти. Навсегда. Навсегда я повязан с ними одной веревочкой, и иного уже не дано. По дороге домой на меня накатила черная тоска, и я уныло брел по кампусу, опустив голову, как вдруг услышал окликнувший меня знакомый голос, Я обернулся. По ступеням лицея спускался Джулиан. Улыбаясь, он устремился мне навстречу. Его лицо светилось радостным удивлением, словно он только что думал обо мне и теперь не мог поверить, что счастливый случай тут же свел нас вместе. «Ричард, дорогой, как твои дела?» «Хорошо. Я как раз собирался прогуляться в Северный Хэмпден. Не составишь мне компанию?» «Если бы он узнал, что мы сделали, он бы этого не пережил», подумал я, зачарованно глядя в его лучистые глаза. «Большое спасибо, я бы с удовольствием, но мне нужно идти». Он пристально посмотрел на меня, словно пытаясь понять, что меня тревожит. В этот момент я ненавидел себя от всей души. В последнее время, Ричард, беседа с тобой стала нечастым удовольствием. Мне будет очень жаль, если наше общение сведется к вопросам и ответам на занятиях. Я почти физически ощутил исходившие от него флюиды благожелательности и спокойствия. И на одно ошеломительное мгновение мне показалось, что невидимая рука приподняла жгучую тяжесть, камнем лежавшую на сердце. Я чуть было не расплакался от неимоверного облегчения, но в тот же миг иллюзия рассеялась, и отравленный груз вновь придавил меня к земле. «У тебя действительно все в порядке?» «Он не должен узнать. Никогда». «Да-да, конечно. В полном порядке». Страсти вокруг кончины банни в основном поутихли, но жизнь колледжа так и не вошла в прежнюю колью. Более того, в каком-то смысле кардинальным образом изменилась. Рвение, с каким администрация принялась закручивать гайки в отношении наркотиков, в считанные дни положило конец многим добрым традициям. Прошли те времена, когда, возвращаясь затемно из библиотеки у входа в Дурбенсталь, вполне можно было увидеть кого-нибудь из преподавателей, скажем, экономиста марксистского толка Арни Вайнштейна, Беркли выпуск 69-го, или потасканного лохматого англичанина, читавшего лекции Пастерну и Дефо. Прошли и канули в лету. Я своими глазами наблюдал, как набыченные охранники разбирали подпольную лабораторию, вытаскивая на свет Божий коробки, полные мензурок и медных трубок. А главный химик от тщедушный паренек из ее по имени Кел Кларкен, стоял рядом и рыдал, глядя на гибель своего детища. Он так и не снял белые халаты и высокие кеды, рабочую одежду, в которой застал его карательный рейд охраны. Преподаватель антропологии, который уже 20 лет вел курс Карлос Кастанеда, визионер и мыслитель, зачет проходил в форме ночных посиделок у костра, спущенным по кругу косяком, взял творческий отпуск и отправился в Мексику. Арни Вайнштейн теперь проводил вечера в местных питейных заведениях, где пытался обсуждать марксистскую теорию с барменами. Потасканный англичанин вернулся к своему основному увлечению — ухлестывать за девушками в два раза его моложе». В рамках новой программы «Молодежь против наркотиков» Хемден выступил принимающей стороной соревнования между несколькими колледжами, целью которого было выяснить, насколько студенты осведомлены о пагубных последствиях психотропных препаратов и алкоголя. Состязание было организовано в виде шоу «Викторины», вопросы которые разработал Национальный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Шоу транслировалось в прямом эфире по Action News 12, вела их уже знакомая нам. Лиса Кавелла. Викторина тут же снискала бешеную популярность, характер которой, однако, вряд ли обрадовал бы организаторов. Хемден выставил звездную команду Ударный взвод штрафников, перед которыми стоял выбор: Победа или смерть. Клоук Рейберн, Брэм Гернси, Джек Тейтельбаум, Лора Стора. И никто иной, как сам легендарный Кэл Кларкен в качестве капитана. Кэл подписался на этот проект в надежде, что в следующем семестре. Ему разрешат восстановиться в колледже. Клоук, Брэм и Лора скидывали таким образом часы общественной работы. Джек присоединился к друзьям за компанию. Собранные в могучий кулак наши Деспирадос нанесли сокрушительное поражение командам Вильямса Вассара, колледжа Сары Лоренс и легко вывели Хэмпден на первое место. Их коллективные показания без преувеличения потрясали. В считанные секунды они расправлялись с такими вопросами, как... «Назовите алифатические производные фенотиазина или опишите действие PCP». Одним словом, хэмпденскому наркобизнесу был нанесен серьезный урон. И все же я ничуть не удивился, узнав, что клоук остался верен своему ремеслу. Он разве что слегка усилил меры предосторожности. Как-то в четверг вечером я пошел к Джуди попросить таблетку аспирина. Я постучал, подвергся загадочному допросу, Хриплый голос за дверью явно принадлежал не Джуди и, наконец, был допущен в зашторенную комнату. «Салют!» — приветствовал меня Клоук, быстро запирая дверь и возвращаясь к столику с аптекарскими весами и зеркалом. «Чем могу?» «Э, «Ничем, спасибо. Я вообще-то Джуди искал. Не знаешь, где она?» «Джуди в костюмерной», — сказал он, принимаясь за работу. «Я-то подумал, это она тебя сюда зачем-нибудь прислала. Ох, Джуди, душевный, конечно, человек, но без наворотов, блин, жить не может. А это уже...» Без кайфово! он замолчал, поглощенный взвешиванием, и, наконец, осторожно ссыпал на бумажку порцию белого порошка. Руки у него дрожали. «Вот что значит постоянный контроль качества товара», — подумал я. «Просто когда поднялся весь этот кипиш, мне пришлось выкинуть свои весы. Теперь вот хожу по всем попрошайничаю, только в медпункт еще, мать их, осталось заглянуть. Прикинь, что сегодня учудило!» Целый день бегала, потирая нос, и напевала «Грам-пам-пам! Грам-пам-пам!» Даже в столовой. Пофигу, что все смотрят. Хорошо никто не прорубил, но все равно стрёмно. Он кивнул на открытую историю искусств Янсона. Добрая половина страниц была срезана под корешок. «Вдобавок пакетики эти чертовы! У нее бзик, что они должны быть прикольные! Разворачиваешь, а там тинтарета какой-нибудь сраной!» и чуть не в драку лезет, если я вырежу так, что чья-то там задница или буфера не окажутся прямо по центру. «Как Камила поживает?» — спросил он вдруг. «Нормально», — вяло ответил я. «Мне совершенно не хотелось думать ни о греческом, ни о моих одногруппниках», — включая и Камиллу. «Как ей на новом месте?» «В смысле?» «Неужто не знаешь?» — искренне удивился Клоук. «Она переехала!» «Ты чего, совсем?» «Куда?»